Глава 17. Шумные известия о напастях на дьякона Ахилу и о преплетении самого протопопа к этому ничтожному делу захватили отца Савелия в далёком приходе, от которого до города было по меньшей мере двое суток езды. Дони стояли невыносимо жаркие от последней wsiла, где туберозов ночевал, до города оставалось ехать около 50 верст. Протопоп, не рано выехав, Успел сделать едва половину этого пути, как наступил жар неодолимый. Бедные бурые коньки его мылылись по теле и были жалки. Туберозов решило остановиться на покорм и последний отдых. Он не хотел заезжать никуда на постоялый двор, а вспомнив очень хорошее место у опушки леса в так называемом Корольковом верху, решился там и остановиться в холотке. Отсюда открывается обширная плоская покатость, в конце которой почти за 20 с лишним верст мелькают золотые главы городских церквей, а сзади вековой лес, которому нет перерыва до сплошного полесья. Здесь глубокая тишина и прохлада. Утомлённый зноем, туберозов лишь только вышел из кибитки, таксию же минуту почувствовал себя как нельзя лучше. Несмотря на повсеместный жары и стому, в густом тёмно-синем молодом дубовом подседе стояла живительная свежесть. Но упругих и как будто обмокнутых в зелёный воск листьях молодых дубков ни соринки. Повсюду живой, мягкий, успокаивающий мат из-под пёстрой трафаретной листвы папоротников глядит ярко-красная волчья ягода, выше Вся золочённая светом блещет сухая орешина, а вдали на тёмно-коричневой торфянистой почве раскинуты целые семьи грибов, и меж них каралы костяники. Пока Павлюкан в одном белье и жилете от пригалы провожавал потных коней и устанавливал их корма у растянутого на оглобле хрептюга, хрептюк полотняный мешок, куда насыпается овёс для корма лошадей, Протопоп походил немножко по лесу, а потом взяв из повозки коверчик снес его в зеленую лощинку из которой бурливым ключом бил гремучий ручей умылся тут свежей водой и здесь же лег отдохнуть на этом коверчике мерный рок от ручья и прохлада повели здоровым русским духом на опаленную знойем голову Туберозова и он не заметил сам как заснул и заснул нехотя совсем не хотел спать, хотел встать, а сон свалил и держит. Хотел что-то по Влюкану молвить, да дремо мягкой рукой рот зажала. Дремотные мечтания про Тапопа были так крепки, что Повлюкан напрасно тряс его за плечи, приглашая встать и откушать кашу, сваренную из крупы и молодых грибов. Туберозов едва проснулся и проговорив: «Кушай, мой друг, мне сладость на спице». Снова заснул ещё глубже. Павлукан отобедал один. Он собрал ложки и хлеб в плетёный из лыка дорожный кошель, опрокинул на свежую траву котёл и залив водой костёрчик, забрался под телегу и немедленно последовал примеру протопопа. Лошади отца Савелия тоже недолго стучали своими челюстями, и они одна за другую скоро утихли, уронили головы и задремали. кругом стало сонное царство тишь до того нерушима что из чаще леса сюда на опушку выскочил подлянялый заяц сделав прыжок сел на задние лапки пошевелил усиками но сейчас же исконфузился кинул за спину длинные уши и исчез тоберозов отрывался от сна на том что уста его с непомерным трудом выговаривали кому-то в ответ слово здравствуй С кем это я? Здравствуй. Кто был здесь со мной? Старается он понять, просыпаясь. Имнится ему, что сейчас возле него стоял кто-то прохладный и тихий в длинной одежде цвета зреющей сливы. Это казалось так явственно, что Савелий быстро поднялся на локти, но увидел только, что вон спит Павлюкан, вон его бурые лошади, вон окибитка. Все это просто и ясно. Вон даже пристиженная лошадь на скучив покоем скапывает с головы обряд, сбросила, отошла, повалялась, встала и нюхает ветер. Туберозов продолжает дремать. Лошадь идет дальше и дальше. Вот она щипнула густой муравы на опушке. Вот скусила верхушку молодого дубочка. Вот наконец ступило на поросший диким клевером рубеж и опять нюхает теплый ветер. Совей все смотрит и никак не поймет своего состояния. Это не сон и не бдение. Влага, в которой он спал, отуманила его, и в голове точно пар стоит. Он протер глаза и глянул вверх. Высоко в небе над его головой плавает ворон. Ворон ли это или коршун? Нет, нет, соображает старик. Это непременно ворон. Он держится стойче и круги его шире. А вот долетает оттуда, как брошенная горсть к гороху курлю. Это воронье курлю. Это ворон. Что он назирает оттуда? Что ему нужно? А он устал парить в поднебесье и, может быть, хочет этой воды. И ту берозову приходит на память легенда, прямо касающаяся этого источника, который по преданию имеет особенное чудесное происхождение. Чистый, прозрачный водоём ключа похож на врытую в землю хрустальную чашу. Образование этой котловины приписывают громовой стреле. Она пала с небес и проникла здесь в недра земли, и тоже опять по совершенно особенному случаю Тут будто бы некогда, разумеется, очень давно, пал изнемогший в бою русский витязь. И вот на вот о всюду облегла несметная сила неверных. Погибель была неизбежна, и витязь возмолился Христу, чтобы Спаситель избавил его от позорного плена. И предание гласит, что в то же мгновение из-под чистого неба вниз стрекнула стрела и взвилась опять кверху, и грянул удар. И кони татарские пали на колени и сбросили своих всадников, а когда те поднялись и встали, то витязя уже не было. И на месте, где он стоял, гремя и сверкая алмазную пеной, бил вверх высокую струей ключ студеной воды, сердито рвал ребра о врага и серебристым ручьем разбегался вдали по зеленому лугу. Родник почитают все чудесным. И поверь, я гласит, что в воде его кроется чудотворная сила, которую будто бы знают даже и звери и птицы. Это всем ведомо, про это все знают, потому что тут всегдашнее таинственное присутствие раты веры. Здесь вера творит чудеса, и от того все здесь так сильно и крепко, от вершины столетнего дуба до гриба, который ютится при его корне. Даже по-видимому совершенно умершая здесь оживает. Вон тонкая сухая орешина, её опалила молния, но на её кожуре выше корня как зелёным воском выведен Петров крест. И отсюда опять пойдёт новая жизнь. А в грозу здесь говорят, бывает не шутка. Что же? Есть ведь, как известно, такие наэлектризованные места, подумал Туберозов и почувствовал, что у него как будто шевелятся седые волосы. Только что встал он на ноги, как в нескольких шагах пред собою увидал небольшое бланжевое облачко, бланжевое, телесного цвета, которое, меняя слегка очертания, тихо ползло над рубежом, по которому бродила свободная лошадь. Облачко точно прямо шло на коня и настигнув его вдруг заснавало, вскурилось И разнеслось, как дым пушечного жерла. Конь дико всхрапнул и в испуге понесся ничегоя под собой земли. Это была дурная вещь. Туберозов торопливо вскочил, разбудил Павлюка, на помог ему вскарабкаться на другого коня и послал его в погоню за испуганную лошадью, которой между тем уже не было и следа. Спиши, догоняй, сказал Савелий дьячку, и вынув свои серебряные часы, поглядел на них. Был в начале четвертый час дня. Старик сел в тени с непокрытой головой, зевнул и неожиданно вздрогнул. Ему вдалеке послышался тяжелый грохот. Что бы это такое? Не уж то гром. С этим он снова встал и, отойдя от опушки, увидел, что с востока действительно шла темная туча. Гроза застигала Савелю одним и денеженько среди леса и полей, приготовившихся встретить ее нестерпимое дыхание. Опять удар. Нива заколебалась сильней и по ней полоснула свежим холодом. К черной туче, которую заслонен весь восток, снизу взмывали клубами меньшие тучки. Их будто что-то подтягивало и подбирало как кулисы. И по всему этому нет, нет и прорежет огнем. Точно Мак готовый дать страшное представление в последний раз осматривает с фонарем в руке темную сцену, прежде чем зажжет все огни и поднимет завесу. Черная туча ползет, и чем она ближе, тем кажется непрогляднее. Не принесет ли ее Бог? Не разразится ли она где подальше? Но нет. Вон по ее верхнему краю тихо сверкнула огнестая нить. И молнии замегали и заревели разом по всей тёмной массе. Солнце уже нет. Тучи покрыли его диск, и вод длинные, как шпаги, лучи, посветив мгновение, тоже сверкнули и скрылись. Вихрь за свистала защёлкал, облака заволавались точно знамёна, по бурому полю зреющей ржи запестрели широкие белые пятна и пошли ходеням. В одном месте падает будто с неба одно В другом сядет широко другое, и разом пойдут навстречу друг другу, сольются и оба исчезнут. У межи при дороге ветер треплет колос так странно, что это как будто и не ветер, а кто-то живой притаился у корни и злится. По лесу шум, вот и над лесом зигзаг, и еще вот черкнуло совсем по верхушкам, и вдруг тихо. Все тихо, ни молний, ни ветру все стихло. Это тишина пред бурей. Все запоздавшее спрятать себя от невзгоды пользуется этой последнюю минуты затишья. Несколько пчел пронеслось мимо туберозово, как будто они не летели, они село их напором ветра. Из темной чащи кустов, которые казались теперь совсем черными, выскочило несколько перепуганных зайцев и залегли в меже вровень с землей. По траве, которая при теперешнем освещении тоже черна, как асфальт, прокатился серебристый клубок и юркнул под землю. Это Ёж. Все убралось, что куда может. Вот и последний недавно рейвший ворон, плотно сжал у плеч крылья и, ринувшись вниз, тяжело закопошился в вершине высокого дуба.